«Плачу маму!» «Не плачь, сколько тебе лет?» «Мама говорила, три, три годика!» схлипывание. «Послушай, не надо искать маму, она ушла и ещё очень долго не вернётся. Иди в соседнюю квартиру и ищи других детей». «Эй, Пекин, кому мне сдавать домашние задания?» «Что?» Учителя собрали нас здесь и задали уйму уроков. Они сказали нам спать, когда мы устанем, а как проснёмся делать уроки. И не выходить на улицу, никуда не ходить. После чего сами ушли. У вас есть еда и вода? Есть, но я спрашивала насчёт домашнего задания. Вот чёрт возьми, делай, что хочешь. Алло, Пекин, правда ли, что взрослых больше нет? «Правда, они умерли». «Пекин, кто теперь нами руководит?» «Спросите у своего непосредственного начальства». «Эй, вы меня слышите? Вы меня слышите?» Всего за каких-нибудь пятнадцать минут дети в гидс ответили на огромное количество похожих звонков, но не обработали и сотой части от их общего числа. Экран показывал, что больше 18 тысяч портов вызывали Пекин, и карта была покрыта густой сетью красных линий. Дети стали относиться к звонкам избирательно. Выслушав первые несколько слов, они переключались на другую линию, если положение не было критическим. Эпоха сверхновой. Тридцатая минута. Эй, Пекин, у нас проблема. Горит нефтехранилище, взрываются большие цистерны. Река горящей нефти направляется в нашу сторону. С минуты на минуту она доберется до города. Где пожарная команда? Не знаю. И никогда не слышал ни о какой пожарной команде. Слушай внимательно. Скажи всем детям, чтобы они уходили из города. Значит, мы просто покинем его? Покидайте город. И немедленно. Но это же наш дом. Это приказ. Приказ Центрального правительства. «Так точно. Будет исполнено. Пекин. Это у нас пожар. Всё охвачено огнём. Сильнее всего горит универмаг. Где пожарная команда?» «Здесь. Пусть тушит пожар. Мы прибыли на пожар, но в гидрантах нет ни капли воды. Свяжитесь с властями, пусть наладят подачу воды. А пока возьмите машину и возите воду из ближайшего источника». «Да, и первым делом выведите всех детей из района пожара!» Число звонков в зал стремительно нарастало и превысило 100 тысяч. Карта показывала только то, что система определяла как наиболее важную информацию. Но даже так она была покрыта сплошными красными линиями. Новые приходили на смену старым. Практически из всех регионов страны протянулись красные линии к Пекину. «Эй, Пекин! Наконец-то до вас дозвонился! Вы что, все поумирали? Почему вы бросили нас одних?» «А вы сами что, поумирали? Вы думаете, мы можем позаботиться обо всём?» Послышался какой-то шум. «Это что ещё такое?» «Да младенцы плачут». «Сколько их?» «Очень много, всех не сосчитаешь, почти 1000 Вы что, собираетесь просто бросить их здесь?» «Твою мать! Ты хочешь сказать, что у вас там почти тысяча младенцев?» Самому маленькому нет и года. А сколько вас, тех, кто ухаживает за ними? у Нас всего 50 человек. Когда уходили взрослые, они что, не оставили нянек? Здесь было несколько сотен девочек, но только что приехали какие-то машины и всех их забрали. Нам сказали, что там ситуация более серьезная, так что нас здесь осталось совсем мало». «Господи! Слушай, во-первых, пусть половина из вас найдёт и приведёт сюда других детей, неважно, мальчиков или девочек, чтобы они помогли вам ухаживать за младенцами. Поторопитесь, лучше всего будет сделать объявление по радио». «Хорошо. А почему плачут младенцы?» «Может, они хотят есть или пить. Мы понятия не имеем. Мы нашли арахис, но они его не едят». «Тупица! Ты хочешь кормить младенцев арахисом? Им нужно молоко!» «А где мы возьмем молоко?» «Рядом есть магазины?» Ну «Да». «Отправляйтесь туда, там должно быть сухое молоко». «Значит, мы просто выломаем дверь, так что ли?» «Правильно, и не заморачивайтесь с кассой. А если не хватит, отправляйтесь на склад и поторопитесь». «Эй, Пекин, у нас тут потоп!» «Но сейчас же весна, откуда поступает вода?» Говорят, это все из-за того, что забыли поднять затвор в водохранилище выше по течению. И вода поднялась слишком высоко и прорвала плотину. Половина города под водой, все дети спешат сюда. Но вода прибывает слишком быстро, нам от нее не убежать. Пусть все дети забираются на крышу. Но тут говорят, что дома обрушатся, когда намокнут. Не обрушатся. Передайте это всем. Воспользуйтесь мегафоном. Пекин, эй! Вы только послушайте, как плачут младенцы. У вас тоже некому за ними присматривать? У нас нет врачей. Врачей? А зачем вам врачи? Да все младенцы больны. Не могли же они заболеть все сразу. Может, они просто есть хотят? Нет, мы тоже больны. Все дети в городе болеют. Вода заразная. Если ее выпить, кружится голова и начинается понос. Отправляйтесь в больницу, покажитесь врачу. В больнице никого нет. Найдите председателя городского совета. Да я и есть председатель городского совета. Ты должен найти врачей и свяжись со службой водоснабжения. Пусть найдут источник загрязнения. А пока что собирайте всю чистую воду в бутылках как можно быстрее. Иначе последствия будут еще хуже. Пекин. Это здание городского совета окружила толпа. В ней 10 тысяч детей. Все они больны. Они плачут и зовут родителей. «Эй, Пекин, вы меня слышите?» — кашель. «На химическом заводе за городом произошел взрыв с выбросом ядовитых газов». Снова кашель. «Ветер дует в сторону города, и мы уже не можем дышать!» — опять кашель. «Пекин, поезд, перевозивший больше тысячи детей, сошел с рельсов. Я не могу назвать число пострадавших. Что нам делать?» «Пекин!» «Этот чёрный прямоугольник нас пугает, нам очень страшно!» Плач и испуганные крики большого количества детей. «Привет!» — говорит Пекин. «Где вы находитесь? Что у вас произошло?» Плач-крики. «Эй! Эй!» Плач-крики.